Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Фёдор Михайлович Достоевский Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду. Конфуций. Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости. Пифагор. К свободе ведет лишь одна дорога. Презрение к тому, что не зависит от нас. Эпиктет. Дух добьется всего, что сам себе прикажет. Синека. Не избегай делать мелкие услуги. Будут думать, что ты также способен и на большее. Эпикур. Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей. Авраам Линкольн. Нужно знать цену деньгам. Расточительные не знают ее, а скупые и того меньше. Монтески. Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Антуан де Сент-Экзюпери Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены? Клиний Старший Царство Женщины Это царство нежности, тонкости и терпимости. Жан-Жак Руссо Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят. Анаре де Бальзак Обиды записывайте на песке. Благодеяние вырезайте на мраморе. Гербуаст. Торжество разума заключается в том, чтобы жить в мире с теми, кто разума не имеет. Вольтер. Величайшее несчастье нуждаться в помощи людей, достойных нашего презрения. Унсур аль-Мали. Кто не знает, в какую гавань плыть Для того нет попутного ветра Синека Тому, кто не постиг науке добра Всякая иная наука приносит лишь вред Монтень. Среди книг, как и среди людей Можно попасть в хорошее и в дурное общество Гильвеций